А вот была история. На вечерах у известного поэта-славянофила Николая Михайловича Языкова царилась смертельная скука. Гости иногда даже дремали. Как-то после часа молчания, изредка прерываемого замечаниями, Гоголь предложил гостям расходиться по домам. «Не пора ли нам, господа, окончить нашу шумную беседу?»